Глава 2. В день генеральной репетиции Николай Сергеевич получил заграничный паспорт. Он ни разу не замечал за собой слежки и почти не сомневался, что паспорт ему выдадут беспрепятственно. Все же вздохнул свободно, получив новенькую тугую, пахнувшую клеем книжку с русским, французским и немецким текстом, с подписями, росчерками и печатями. Нет, Это никак не трусость, но было бы слишком глупо попасть в крепость ни за что. И очень уж мне все здесь надоело. Да, приятно будет оказаться в Париже, думал он за завтраком в ресторане. Думал также о том, что сказать Кате, как ее утешить, как лучше устроить ее жизнь. Беспорядочно тревожно думал о предстоявшей встрече с Софьи Яковлевной, о нелепости и постыдности своих поступков, о том, что иначе он поступать не может, и много пил, как почти всегда, в последнее время. Что же делать? Я таков, таким меня и принимайте. Обращался он к кому-то в мыслях, одновременно чувствуя раздражение и радость. Полиции у цирка было значительно больше обычного. Неужели в самом деле будет государь? Хотя едва ли. Если бы он ожидался, то тут были бы, конечно, сотни сыщиков. Николай Сергеевич прошел через боковой вход для артистов. Его давно знали в цирке и пропускали беспрепятственно куда угодно. Везде чувствовалось взволнованное настроение больших дней. Все было ему здесь знакомо и неинтересно. В коридорах на крюках висели чучело окровавленных людей и лошадей. Он знал, они предназначаются для боя русских с чеченцами. «До пяти придется отсидеть, ничего не поделаешь» а когда-то мне это все нравилось и даже волновало меня. Он зашел в дирекцию и заплатил двести рублей за лошадь. Десятилетний хохол удалой продавался дешево. Этот подарок был сюрпризом, которым он хотел в последнюю минуту утешить Катю. Настоящие наездницы имели собственных лошадей. Директор холодно наклонил голову в ответ на просьбу Мамонтова ничего пока не говорить Каталине. Может быть, думает, уезжаешь такой секой, бросаешь девочку, или просто оберегает чистоту цирковых нравов. Катя в костюме и гриме сидела в уборной у зеркала, очень бледная и взволнованная. «Ах да, твои мрачные предчувствия!» «Преувеличенно весело», — сказал он, целуя ее. «Какой вздор! А вот есть ли у тебя предчувствие, что я тебе готовлю сюрприз?» «То платье». Синенькая с горошком, правда? Я страшно рада. Нет, не платье. Платье само собой, непременно завтра же его и купи. А про сюрприз не спрашивай, все равно не скажу», — говорил он, удивляясь своей развязности. «Неужто ты не...» — начала она, просветлев, и не докончила. Мамонтов понял, что она хотела спросить, «Неужто ты не уезжаешь?» Но Катя не докончила вопроса. Ей не хотелось сейчас же лишать себя надежды. — Будешь довольна, — сказал он, смеясь еще веселее. — Ну, пора идти. Я зайду после твоего номера. Катя быстро притянула его голову и крепко его поцеловала. Он не твердо помнил их приметы и суеверия. Не то надо пожелать успеха, не то это непоправимая оплошность. — В сомнении лучше воздержаться, — подумал он, и, выйдя за угол коридора, вытер платком лицо, на котором остались следы ее грима. На балконе уже играли музыканты, в публике было немало знакомых. В цирке, как в итальянской опере, как в балете, завсегда-то и знали друг друга, обменивались поклонами, делились впечатлениями. Мамонтов занял свое место и невдалеке впереди увидел Лизу Черникову и ее сестру. «Она здесь?» — вот неожиданно, — подумал он с легкой тревогой. Может быть, какое-нибудь наблюдение? Николай Сергеевич не принимал участия в тайных совещаниях главарей народной воли, но предполагал, что Лиза Чернякова не играет в партии большой роли. Нет, вздор. Царя в цирке нет, а если музыка уже играет, то значит, он и не придет. На арену выезжали черкесы и черкешенки. Из-за горы в сопровождении свиты выехал высокий горбоносый Шамиль и занял место на небольшом возмышении. Черкесы и черкешенки сделали круг по арене, затем выстроились позади окружавших арену скамеек. Лошади одновременно встали на дыбы и поставили на скамейки передние ноги. Красиво. А дальше что же? Ах да, ведь тут пьеса в пьесе, как в Гамлете. Все-таки что же эти сестры здесь делают? А может, просто так, как все? Старшая говорила, что обожает лошадей. Старшины Ахты занимали Шамиля представлением. На арену вышел Али-египтянин и стал хриплым голосом выкрикивать смешные слова с сильным кавказским акцентом. «Хоть вы и сам Али-египтянин, а перестаньте безобразить», — строго сказал ему человек в красном мундире. «Оставь, пожалуйста, душа мой, я хочу петь ария из итальянской оперы», — кричал рыжий и затянул. Адеин порция бульон! Адеин порция бульон!» Человек в красном мундире заткнул уши, стал гнать Али-египтянина, набил ему в рот муки, которую великан тотчас выпустил из носу, продолжая орать «Адин порция бульон!». Наконец человек в красном мундире выхватил шпагу и вонзил ее в грудь Али-египтянина. Рыжий прокричал «Адин порция бульон!» вынул из раны шпагу и медленно ее проглотил непрерывный хохот сменился долгими рукоплесканиями сейчас катя подумал мамонтов и с удивлением почувствовал что немного волнуется в сущности я еще люблю ее это письмо в боковом кармане опять в боковом кармане, но куда же деть его это письмо вероятно изменит всю мою жизнь лучше было бы его уничтожить. Ящики не запираются, а заказать ключ значило бы вызвать у Кати новые подозрения. Это тоже порядком надоело. Я слишком привык к свободной, холостой жизни. Да хуже всего то, что я сам не знаю, чего хочу. То есть, чего хочу, знаю отлично. Но чем готов для этого пожертвовать, другое дело. Пожертвовать надо Катей, ее жизнью. Бросить ее — это значит сделать подлость. «Однако из-за Кати я не могу отказаться от последней возможности счастья», сказал он без уверенности, плохо верил в свое счастье. Конечно, благоразумнее и честнее всего было бы э, постановить, что все вздор, что я Катю бросить не могу, и послать принцу телеграмму с отказом от работы. Это было бы очень благоразумно и очень честно, и я мог бы себе в утешение говорить, что я победил сам себя и все, что говорят в таких случаях дураки. Но после такой победы над самим собою мне просто не для чего будет жить, а у меня и теперь в душе совершенная пустота, которую нечем заполнить, что бы со мной ни случилось. Любовь так же мало может ее заполнить, как живопись, журналистика или народная воля. Я знаю, что будет несчастье, но все-таки еще одна последняя попытка что-то взять у жизни должна быть сделана. Али Египтянин, скрывшийся после своего номера, снова появился на арене с большим обручем в руке. Музыка заиграла галоп, на арену вынеслась на белой лошади Катя. Ей похлопали довольно слабо. Николай Сергеевич принял эти жидкие рукоплескания как обиду. Каких еще надо доказательств, что я в сущности еще ее люблю? Но когда любишь в сущности, то это несчастье, и надо поскорее бежать. И от той я тоже убегу. Она также скоро станет в сущности. И в этом жизнь, и только ограниченные люди могут удивляться и негодовать. Может быть, она меня ищет? Он встал и помахал рукой. Катя его не видела. Николай Сергеевич сел сердито оглядываясь на соседей. Хохол удалой скакал тяжелым галопом вдоль барьера. Али-египтянин, будто случайно переходивший с одного конца круга на другой, не спускал глаз с Кати. Мамонтов знал, что он следит за каждым ее движением и в нужную минуту сделает ей незаметный публике знак. «Вот», Катя присела в седле и бросилась в воздух, подняв колени до груди. Али Египтянин принял ее в обруч и изумленно улыбнулся, точно и не ожидал, что это так хорошо выйдет. Теперь кажется самое трудное. Для того, чтобы сесть на полном ходу, надо было осторожно стать на одно колено, приподняться на мускулах рук, раскачать ноги, затем опуститься на седло. Шпагоглотатель изобразил на лице нежную любовь, Подбежал к лошади и заключил Катю в объятие. В эту секунду на арене появился клоун. По пантомиме он был страстно влюблен в жену шпага-глотателя и ревновал ее к мужу. Алексей Иванович остановился, как вкопанный, и схватился за сердце, глядя на обнимавшихся супругов. — Вот пусть Рыжков ее и утешает, — думал Мамонтов. Он ее любит отеческой любовью, знаю эту отеческую любовь стариков. Но, конечно, я не позволю, чтобы она переселилась к нему в фургон. Да, придется ее обманывать долго. Буду писать, что приеду через месяц, буду выдумывать причины, буду врать. Она самое правдивое существо на свете. У нее абсолютная правдивость, как у Листа абсолютный слух. Я уже года два ей лгу. Лгу интонациями, улыбками, теперь буду лгать еще и словами. Но я обязан лгать. Это комический вариант так называемой святой лжи, которая, впрочем, всего чаще не святая, а просто очень удобная. Возможно, что я попадусь, возможно, что Катя утопится. Разумеется, гораздо лучше было бы отказаться. Отказаться во имя какой-то условной, да хотя бы и неусловной порядочности, пропадя она пропадом то есть для сиборитизма скопцов. Я честно поступил, я благородный человек, я никого не погублю. Люди посмелее кончают самоубийством, идут на войну, уходят в революцию. Он взглянул в сторону дочерей Муравьева и вздохнул. С этим был связан другой строй очень тяжелых мыслей. Чтобы отвлечься от них, он стал мысленно читать лежавшее у него в кармане письмо. Помнил все от первого до последнего слова помнил даже неправильно поставленную запятую. Письмо было самое обыкновенное. Такое можно было написать десятку знакомых. Да в нем верно и нет никакого скрытого смысла. И все это моя фантазия. Софья Яковлевна сообщала, что знаменитый швейцарский профессор не нашел у нее никакой болезни, лишь признал ее очень измученной и советовал равно избегать одиночества и больших городов. Последние шесть слов были взяты ею в кавычки, раздражившие его при первом чтении. Очевидно, ничто больше в мире не может утешить в ее великом горе. Потом он подумал, что она просто передает в кавычках слова врача. Софья Яковлевна писала, что побывала на разных курортах, ссылалась на охоту в перемене мест, избитые цитаты в кавычках тоже его раздражали, и вскользь сообщала, что в Монтре случайно встретилась с восточным принцем. Этот общий наш с вами приятель пригласил меня погостить в его французском замке. У него там охота, гости, э, все чужие, неизвестные мне люди, так что, собственно, это соответствует совету профессора. Одиночество на людях и лесной воздух. Вероятно, я приму приглашение и проживу у него весь февраль. «Но мне надоело говорить о себе. Вам это, верно, очень скучно. Видите ли вы моего брата и его жену? Не знаете ли чего о Коле? Как журналистка и как живопись? Да, кстати, о живописи. Принц сказал мне, что ищет художника, который написал бы не его портрет. Портретов у него множество, и он терпеть не может позировать» а его замок, будто бы исторический и необыкновенно живописный. Он спросил меня о вас, и вдруг, как всегда бывает у таких людей, неожиданно ухватился за мысль, не напишет ли его замок месье для мамонтов. «Вот вам и пожаловано дворянство. Не думаю, чтобы это предложение вас соблазнило, но я взяла на себя передать его вам». Если бы вы заинтересовались им, то об условиях, конечно, столкуетесь с самим принцем, и в этом случае не стесняйтесь. Принц несметно богат, очень щедр, и чем больше денег вы потребуете, тем больше он будет вас уважать. Время ему безразлично. Так как вы верно предпочли бы время, когда в замке не будет ни души, то сообщаю вам, что охота кончится в марте, и принц тотчас после ее окончания уедет со всеми гостями не то в Париж, не то в Лондон, не то в Индию. Клоун Шамиля выкурил папиросу, стоя головой на шесте, затем надел на себя лошадиное чучело и стал под общий хохот цирка подражать наездницам. «Конечно, есть скрытый смысл», — думал Николай Сергеевич. «Конечно, мне надоело говорить о себе». Брат, сын — это для разделения двух пассажей, чтобы я не подумал, будто они между собой связаны. Она приняла приглашение, дальше ерунда, затем предложение мне приехать. Все остальное для морального алиби, для того, чтобы замести следы. Не думаю, чтобы это вас заинтересовало. Вы верно предпочли бы время, когда не будет ни души. Но для чего она так старается? Точно боится подписать вексель. Она боится потерять уважение к самой себе, так ей кажется, а на самом деле больше всего на свете боится потерять это свое несчастное положение в обществе. Она и не похожа на меня, и похожа. Похожа смесью любопытства и жадности к жизни с осторожностью и расчетом. Везде ложь, фальш обман. «Вот так, так, протни ему кишки, так ему и надо». Коварный клоун тайком точил шпагу, которую должен был проглотить его соперник. Николай Сергеевич увидел, что Маша Муравьева, улыбнувшись сестре, встала и направилась к выходу. «Слава Богу, значит, не бросит бомбы. А может быть, пошла сообщать кому надо, что царя в цирке нет? У них ведь недавно созданы наблюдательные отряды. Вот и девочку затащили, и она, должно быть, погибнет, как все они». Как жаль, что слово такое звучное — революция. Много людей, вероятно, уцелело бы, если бы тоже называлось иначе, например, «бойня». Может быть, на каком-нибудь языке братьев-славян она так и называется? И слава богу, что я отошел, отошел без измены, без ренегатства, даже в хороших отношениях, хотя они верно меня презирают, особенно Михайлов. У этой замечательное лицо». Что, если бы посидеть с ней и поговорить по душам? С ней, кажется, можно говорить, но она, конечно, тоже работает под сталь. Она и Михаил. В этом есть что-то патологическое. Я сказал это Петру Великому, и он тотчас перевел разговор. Али-египтянин проглотил отточенную шпагу вместо тупой и умер в страшных мучениях. Алексей Иванович адски хохотал. На арену выбежала Каталина Диабели и с криком упала на труп мужа. Крик отчаяния не очень удался Кате. Николай Сергеевич невольно улыбнулся. Публика аплодировала, артисты, взявшись за руки, раскланивались. Кате поднесли букет, присланный Николаем Сергеевичем. Она приложила цветы к губам. Вдруг к ее ногам упало что-то завернутое в белую бумагу. Катя на удачу послала воздушный поцелуй. Еще почитатель таланта. Теперь, кажется, можно идти, кажется, интермедия кончена. Действительно, на сцену влетел на коне еврей-лазутчик и, низко склонившись пред Шамилем, сообщил, что к Аулу приближаются русские войска. Шамиль встал и выхватил шашку. Черкесы и черкешенки с гиканем пронеслись по кругу, раздалась пушечная пальба, и на арену ворвались русские. У дверей уборной... Он услышал радостные взволнованные голоса, и прежний Катин смех. Его вдруг полоснуло по сердцу. «Зачем я уезжаю? Это именно хуже, чем преступление. Это глупость», — подумал он, и почему-то прошел дальше, до самого конца коридора. Там он постоял несколько минут, все качал головой и что-то про себя бормотал. Затем вернулся, вздохнул, изобразил на лице радость и вошел в уборную. Катя с восторженным криком бросилась к нему, но не могла его обнять. Она держала обеими руками открытый футляр, в котором лежал золотой, усыпанный небольшими бриллиантами, браслет. «Один порция бульон», — сказал Али Египтянин, протягивая руку Мамонтову. Рыжков качал головой. «Что я тебе говорил?» «Огромный успех», — сказал Николай Сергеевич. «Что это за штука?» — Большой успех. Три раза вызывали. Большой успех, — подтверждал Алексей Иванович. — Правда? Тебе понравилось? Ты не врешь? Смотри. Смотри, что я получила. — Я видел, что тебе что-то бросили справа. Очень красиво. Кто бы это? — Говорят, государь, — сказала Катя, понизив голос до шепота и еще расширив глаза. — Что за вздор? Его в цирке нет. По ты знаешь? Али говорит, он, быть может, инкогнито. Не иначе, как государь подтвердил Рыжков, делая знак Мамонтову. Но хотя Николай Сергеевич видел его знак, он решительно повторил, что государя в цирке нет. «Один порция бульон», — сказал Али Паша, — и протянул было свою огромную руку к браслету. Катя отдернула футляр. «Так я вам, дяденька, его дала. Я и носить не посмею», — сказала она и поцеловала браслет, не вынимая его из углубления в бархате. «Вот он какой человек, государь! А ты еще говоришь, что он? Ну, хорошо, он так он. Еще раз поздравляю. Так значит, я вас буду ждать в нашем ресторане в шесть часов?» «Нет, подождать здесь я не могу, неотложное дело. Что же-то вы, Алексей Иванович, подсовываете сопернику отточенную шпагу? Нехорошо. Впрочем, я сделал бы то же самое», — сказал Мамонтов. Но никто не улыбнулся в ответ на его шутку. Он видел что по такому случаю обязан был подождать их в цирке. Никакого дела у него не было, он даже не знал, куда пойдет до обеда. Николай Сергеевич просто почувствовал смертельную скуку, теперь столь ему привычную в обществе Кати и ее друзей. Хотя они больше в спектакле не выступали, им по правилам товарищеской этики было неудобно уйти до конца генеральной репетиции, да и нельзя было не обменяться впечатлениями, не установить, кому какой достался успех, не показать браслета. Конечно, от какого-нибудь купца. Они всегда после выпивки бросают подарки артисткам, подумал выходя Мамонтов. Он был совершенно уверен, что государя в цирке нет. Тем не менее, этот неожиданный подарок был ему неприятен.